Глава двадцать «Твою ж в душу, космонавт!» Юрий читал документы, сидя в машине Владимира, изредка комментируя прочитанное. «Ну, Америку ты мне, конечно, не открыл. Что-то такое я и представлял себе. Мои акции достанутся Лори, она вдова, Жека разведен, все счастливы. Поддержки от Владимира ему сейчас не требовалось. Впрочем, кто-то не спешил с ней». Понимал, что сейчас Юрий просто говорит сам с собой. Прочувствовать на собственной шкуре, что должен испытывать дважды преданный человек, Владимиру не хотелось бы. Гадство. Юрий захлопнул крышку лэптопа и потер переносицу. Да, Лора, нельзя же так деньги-то любить. Ну, как видишь, можно. Владимир усмехнулся. Странно, что ты этого так и не понял за столько лет, прожитых с ней в браке. Не отказывал ведь ей ни в чем, веришь? И верю, и вижу. Чернов повел подбородком в сторону своего лэптопа, лежащего на коленях Юрия. «Сам, думаю, понимаешь, что читал я это все». Юрий кивнул, принимая ответ друга, и продолжил. «Что ж, Лора, ты сама сделала свой выбор. Видит Бог, не хотел я этого. Точнее, конечно, хотел, но не так». «Верю», – отозвался, наконец, Владимир и убрал телефон в карман куртки. Пока Юрий читал собранный ребятами черного компромат на жену и своего компаньона, Владимир бездумно крутил телефон в руках. Он ждал важную информацию, но уже личного характера. Но телефон упорно молчал. «Разводиться собирался?» – глянул удивленно на друга. «Да, планировал поставить Лору в известность после того, как она вернется из этого мотива санатория. Да вот, как видишь, они меня опередили. Вот только не говори, что из-за нее». Владимир кивнул в сторону дома, где сейчас выясняли отношения Дарья с мужем, намекая другу на его соседку. «Хотя справедливости ради, надо сказать, она молодец. И выводы правильные сделала из разговора тех двух жриц любви. И тебя спасла, да и сама не глупа. Замужем, правда». Юрий знал о том, что замужние женщины для Владимира были все равно, что невидимки. «Ну, спецом рушить их семью я бы не стал», – заверил он друга. «Все ж таки там мальчишка растет». Толяну, идиоту, повезло, только он этого не ценит. Так что я к тебе бы пришел с просьбой собрать мне о нем инфу. Видел я Толяна с той белобрысой, летом еще. В кафе он ее ужинал. Если бы они тогда с ребенком своим общим были, я бы сразу к тебе пошел. Не стал бы тянуть до вот этого всего. Там девчушка, вылитый Толян. Сам же видел их совместное фото. Видел, да. Владимир усмехнулся и бросил странную фразу. Со стороны-то оно всегда видно, кто и где нагрешил. «Думал, мало ли, с кем нужна ужинает. Не скажу, что одобряю, но тут уж каждый сам себе голова». Юрий, не придав значения словам друга, завершил свою мысль. «Лора твоя прилетает сегодня ночью. В аэропорту ее встретят и проводят сразу, куда следует. Компаньон твой, любовничек ее, уже разливается соловьем и, как ты понимаешь, сваливает все на нее». «Как смогли ее выманить?» Задал было Юрий вопрос, но одернул сам себя. «Хотя о чем это я? Надо ж хоронить любимого мужа». Да, именно, Чернов хмыкнул. Скажи лучше, как ты до дачи-то своей дотянул. Они ж столько в тебя влили этой отравы еще там в ресторане, на вашем корпоративе, что караул. И как только в коматоз, еще в машине своей не ушел. Да вывернула меня еще там в ресторане, поэтому и довезли, хмыкнул Юрий. А почему, кстати, ты их сюда-то повез? Веришь, сам пытался тут на досуге восстановить логическую цепочку своего поведения. Во-первых, под дурью и не на такое согласишься. Сам думаю, понимаешь. «Понимаю. Столкнулся тут с одной историей и двумя поломанными жизнями. Упоминание книги «Научи меня жить», — согласился Владимир. «Вот и я об этом же. А во-вторых, я смутно помню, что девицы мне горячую ночь любви обещали. Куда ж мне их тащить-то было? Гостишки все забиты туристами, приехавшими на праздники. Не в квартиру же мне их было вести. Ну вот я и решил их сюда притащить. Лорки уже почти три недели дома нет. А тут молодые, горячие, незакомплексованные... Кто же из мужиков откажется, когда тебе такое предлагают? Нет, есть уникумы, кто и откажется, не спорю. Но под парами той дури, что они мне намешали, никто бы не устоял». «Ну да, ну да». Владимир покивал, соглашаясь и явно думая о чем-то своем. «Можешь, кстати, уже сегодня выныривать из своего подполья. Там компромата и на твоего компаньона, и на твою лору выше крыши. Осталось только тех жриц любви выловить. Скрывается? Не поверишь, такие востребованные оказались, что аж удивительно. Профессионалки, ёпта. Юрий хохотнул. Да и хрен-то с ними со всеми. Лора с Жекой под присмотром наших правоохранительных органов. Толян тоже сейчас полетит белым лебедем туда, откуда прилетел только что. А у меня тут встреча Нового года в очень узком кругу намечается. Вот я после праздников и вынырну. А, ну да, кое железо пока горячо. Владимир хитро прищурился. Вот хоть ты меня понимаешь. Засиделись они уже там, мне кажется. Пора уже лебеди отправлять во свояси. Толян сам профукал свое счастье. Он профукал, а я уже не упущу. Давай, Юрец, таких как Дарья на пересчет. Пора уже и тебе свое счастье грести лопатой. На свадьбу потом не забудь позвать. Обижаешь, первым гостем будешь.